Глава третья. Фирменное блюдо и тролли. А вот был ли обожайло или не был, я уже не узнал никогда, ибо как только я произнес фразу «Ну, начинаю уже обожайло!» Толстая и тяжелая, казавшаяся мне неподъемной дверь на входе в таверну распахнулась так резко и с таким грохотом, что не оставалось никаких сомнений, что распахнулась она вследствие удара мощной конечности, не имевшей с гном ей никакого сходства, кроме названия «Нога». Следом за ногой в таверну ввалились два дюжих тролля — Штаны, как всегда, на бикрень, лопищи в карманах, а на зубастых мордах ехидные, чуть с презрением ко всем окружающим, но больше с придурью во взгляде ухмылки. Конечно, я осёкся на полуслове, а они, к моему искреннему удивлению, ринулись прямиком в мою сторону. «Это что за клоп сидит за нашим столиком?» — гаркнул тот из троллей, что вошел первым. И, судя по всему факту, предварительно освободивший себе путь ногой. Свист тролли, признаюсь вам сразу, всегда вселял в меня страх. Я несколько раз до того пересекался с этими наглыми мордоворотами на рынке и никогда бы не заимел с ними никаких дел, даже если бы они предложили двойную цену за мой товар. Всякий форт пуски знает, а меня консультировал по данной тематике самый честный из известных мне жителей, дорогой друг обожайла, что дроли народит скверный и хитрый, а если сказать по части, то просто наглый, злой и лживый народ. Либо не обманом выудят с тебя обязательства, с которыми ты не сможешь справиться и ты останешься им должен. Либо поставят нереальные сроки, и когда ты в них не уложишься, то останешься им должен. Либо они просто убедят тебя в том, что ты им должен. «Короче, не связывайся с троллями», — сказал мне обожало. и я не связывался. Тролли в среднем раза так в полтора выше человека, а учитывая мой средний рост и тот факт, что рост этих троллей был явно выше того, положенного у их племени, что мог бы сойти за средний, их превосходство надо мной было очевидно. Но несмотря на такую очевидность, дар речи... Хотел было появиться у меня в тот момент, однако его хотение сразу куда-то делось, когда дар речи проявился у второго Громилы, следовавшего в мою сторону сразу за первым. «А ну сваливай оттуда, мне нужно погреть спину у камина», заявил он, и эта фраза пока еще вселяла в мой дар речи надежду, пока он не выложил свои главные аргументы. «Иначе я переломаю тебе ноги». И, судя по презрительно надменной, но все еще не озарившейся интеллектом ухмылки, я понял, что он не шутит. «Я... я...» — свистнул я тихим, чирикающим голосочком, заранее проигравшего сражение человека. Мысль о том, что спины у троллей действительно подвержены быстрой потере тепла, и что им периодически действительно нужно их прогревать, быстро созрела у меня в голове. Честное слово, я где-то об этом читал. и Я уже был готов уступить свое место, не то чтобы поддавшись давлению, а просто изучтивость и благоразумие. Тролли поравнялись с камином в центре зала. В этот момент дверь в кухню распахнулась, само собой наполнив зал новыми слюновыделительными запахами, и в зал вышел наш официант, увешанный тарелками с рук до головы. В тот же самый момент Обожайло перестал ерзать и встал со стулом. Тролли замерли на месте, переводя взгляд поочередно на меня, на гнома, на Обожайло. «Представляете, как мне было трудно следить за происходящим, поэтому не обессудьте, если я что-то там упустил». Когда я сказал, что обожайло встал со стулом, я не оговорился, потому что мой дорогой друг молча взял стул, на котором только что сидел за спинку, и поднялся в свой полный рост. Слава всем экзистенциальным силам, что представлены во всех вселенных в мультивселенной, его рост оказался на голову выше самого высокого из двух проходимцев. Одной рукой, будто тот был сделан из картона, а не из твердой породы какого-то хвойного дерева, он занес стул над своей, скажу прямо, и так находившейся довольно высоко головой. Тролли очнулись ровно в тот момент, когда стул летел первому прямо в его скалившуюся морду. И если второй тролль еще успел крикнуть «Несуразная топка, за ней совсем не видно, кто там сидит!» то первый тролль успел только перестать охмыляться, прежде чем стул врезался в его физиономию. Назвать тот звук, что издал его рот криком, это значит придать ему некий естественно окрашенный образ. На самом деле та невообразимая помесь визга, свиста, хрипа и вопля больше походила на адский концерт. Представьте. Пришли вы, значит, в филармонию, и вот дирижер взмахивает палочкой. И все музыканты разом, вместо того, чтобы играть на своих инструментах, начинают скрести кто ножом, кто стеклом, а кто зубами по своим металлическим и деревянным инструментам. Примерно так, неожиданно откровенно, прозвучал для меня вой, получившего предметом мебели в морду тролля. До этого момента я и представить себе не мог, что живое существо может произвести на свет подобные звуки. Честно? Мне сразу же захотелось заткнуть уши. «Стой, стой, не надо, прошу тебя, обожала, мы не знали, что ты тоже там сидишь!» В полной уверенности, будто данное заявление оправдывало их наглость, залепетал второй тролль. Выставив лопище перед собой и присев, как нашкодивший пес на полусогнутых задних лапах, он умолял о пощаде. В этот самый момент первый тролль падал навзничь, и ловить его потерявший самообладание тела, судя по всему, никто не собирался. «Вот за что я люблю здоровяка, что он гораздо быстрее, чем кажется», обожайло схватил второй свободный стул, Уточняю этот момент лишь для того, чтобы вы не беспокоились за других посетителей, ведь совершенно ясно, что обожайло мог поднять любой стул, какой бы тяжелый посетитель на нем не сидел. Обожайло, пожалуйста, нет! С чего-то вдруг вернулся ко мне дар речи. Да, гуманность была моей проблемой. Хотя я ей даже гордился. Когда ранней весной пронзенной стрелой Амура, или, возможно, судя по крикам, голенький ангелочек всадил в него целый колчан стрел, кот, не дававший мне спать всю ночь, получил такие пинка под хвост, мне тут же стало жалко несмышленую тварь. И я, включив свою гуманность, конечно, предложил ему кусочек ароматной сосиски, иначе следующую ночь мне не давал бы спать зверь пострашнее кота, моя совесть. Глухой стук сопроводился прикосновением пустой головы с дубовым полом. Первый тролль упал навзничь, не произнеся ни звука, зато второй верещал умолку. конечно, ведь больше не надо было ловить падающего друга. «Нет, нет, прошу вас, уважаемый господин, мне семью надо кормить», продолжал верещать, имевший еще при себе сознание тролль. «Не надо в меня кидать мебель. Я совершенно готов к тому, чтобы покинуть это заведение без дальнейшего применения насилия по отношению к моей персоне». Обожайло, размахнувшись, занес стул для броска и сделал шаг в направлении искушенных в вопросах по части «Кто, где должен сидеть гостей?». В этот момент, я уверен, по шерстяной щеке, молящего пощады тролля, пробежала слеза. Сердце мое сжалось, когда я представил три маленьких шерстяных комочка с двумя рядами острых, как бритва молочных клычков, что торчат из их ротиков. «Где же наш папа?» — вопрошали они у матери тролли, протягивая к ней короткие лапки. Крупная женщина, столь же шерстяная, как и они, но одетая как-то совсем по-другому, нежели ее муж. Может быть, на ней платье в горошек, как и у любой нормальной домохозяйки. Только вместо горошин там изображены маленькие черепочки и гробики, но все равно так мило. «Вашего папу грохнули стулом по голове за то, что он хотел бы сидеть у камины и погреть свою застуженную больную спину». Вытирая густые слезы с мохнатой щеки, подолом платится в горошек, объясняет она детям расклад. «Ну как после такого не озлобиться на весь остальной мир и не вырасти в грубияна переростка?» «Обожайла, замри!» Как можно громче и безапелляционно свистнул я. Здоровяк так и застыл на месте, со стулом занесенным над головой и с выражением лица предвкушавшего радостное, но не состоявшееся событие человека. «На самом деле, хватит, пожалуйста, обожайла!» Начал и гном упрашивать посетителя правда судя по его сочувственному взгляду направленному куда-то на пол примерно в ту сторону где лежала отломленная спинка участвовавшего в нападении на тролля стула очевидно мебель вызывала куда больше сочувствия в сердце гнома чем малыши тролли они уже хорошо разглядели что место за столом занято все претензии давно сняты а сами они сидеть у камина давно передумали я уверен официант все еще был загружен тарелками под завязку и складывалось стойкое ощущение что ему не терпелось от них избавиться это наш заказ недовольно свистнула обожало, не опуская стула конечно ваш не гном стал бы я тут стоять и глядеть на весь этот бедлам будь у меня не обслуженный столик так чего же ты не обслуживаешь еда ведь остывает обожал одним резким движением поставил стул обратно к столу развернулся сам и сел на него скорее ставь мне под нос что ты там принес совершенно спокойным свистом обратился к официанту убийца троллей так я решил с тех пор называть про себя конечно своего друга обожалу Я сидел и таращился на здоровяка, потиравшего ладони в предвкушении трапезы, и, казалось, совсем уже выбросившего из головы всякие мысли о том, что только что кидался стульями. И пока, имевший при себе сознание тролль, водружал на спину и уносил прочь, подальше от всяких там разъяренных торгашей с рынка, тушу, вроде как живого кореша, обожаялась детской непринужденностью, вворачивал салфетку себе за ворот, дабы не обляпать одежду каплями жира во время предстоящей бурной трапезы. Гном тем временем поставил перед носом здоровяка глубокую герамическую чашу, хотя по размеру ее лучше было бы именовать «тазиком», но это слово вроде как к застольной посуде не применяется. Мне было невозможно разглядеть, чем была наполнена сия посуда, но от белых кромок в воздух поднимались тонкие струйки пара, по которым я предположил, что это скорее всего суп. «Первое блюдо на ужин?» — высказал я свое удивление вслух. «А что тут удивительного?» — вопрошал убийца троллей. «Есть надо всегда правильно, чтобы не сожалеть о несъеденном. Я всегда начинаю с первого, а заканчиваю десертом. Каких бы усилий мне это не стоило». Не успел я как следует обсудить эту тему с другом, больше всего меня интересовало, есть ли он суп на завтрак, как гном уже разложил перед обожайлой приборы. А когда перед обожайлой стояла тарелка, полная снеди, да к тому же под рукой были приборы, что-либо спрашивать у него было уже бесполезно. Здоровяк начинал есть. И пока обожаялась широкой амплитудой зачерпывал ложкой, стол вокруг него заполнялся посудой. Гном снимал с рук остальные тарелки и миски, являвшиеся блюдами заказа, который являлся обычным для дорогого друга. Постепенно к тарелке с супом добавились блюда с жарким и гарниром. Рядом стала тарелка с салатом, чуть поодаль, но все-таки ближе, чем ко мне, расположился поднос со свежей выпечкой, чей аромат вновь заставил мои слюнные железы работать на износ, а живот мой протяжный тоскливо заурчал во всеуслышание. «Не переживайте, будьте так любезны». Обратился ко мне гном, продолжая снимать с себя наполненную ароматной едой посуду. «В нашей таверне никто не остается голодным». Гном стянул с головы миску, наполненную чем-то неплохо высушенным и хрустящим на вид, и поставил ее в центре стола. Из миски исходил насыщенный, слегка острый аромат душистых пряностей. «Этим у нас принято хрустеть в те редкие моменты, когда основные блюда отсутствуют на столе», пояснил официант, расставляя вокруг обожайлы три разноцветных блюда с чем-то густым, но вязким внутри. «Не смотрите так удивленно. Это приправы, и та, что в красном блюдце, вам тоже может пригодиться». Гном аккуратно пропихнул поверх уже расставленных блюд длинную овальную тарелку мне под нос. «Я бы рекомендовал последовать молчаливому совету вашего друга и сообразить себе слюнявчик. Пару ваших капель уже нырнули из вашего рта куда-то на ваши ноги». Гном улыбнулся и снова подмигнул мне, хотя из-за его пышной бороды и густых бровей мимика читалась с трудом. И там, за густыми зарослями, он мог и оскалиться, я бы все равно принял это за улыбку. Гном продолжал снимать с себя заказ. И следующим на столе появился глиняный соусник со сливками внутри. «Мы не заказывали кофе», — усомнился я вслух. «А вы уже готовы поспорить, что увидели кофе?» Гном посмотрел на меня как на идиота. Я зазмущался, но продолжил спор. «Нет, кофе вы почему-то забыли, хотя сливки к нему принесли», — отчеканил я, полностью уверенный в своей догадке. Ведь я не знал, что обычно заказывает обожайло. И после супа на ужин я вполне мог ожидать и кофе на ночь. Сливки добавляются не только к кофе. И когда вы все же перестанете болтать и приступите к пище, я порекомендую вам разрезать этот шикарный, утомленный внутри прожаренный до звонкого хруста снаружи мясной рулет с пикантной начинкой. А прежде, чем вы внесете в рот первый нанизанный на вилку кусочек ту самую начинку, вы вне всяких возражений, ибо возражать нечего, когда вам говорят, как надо делать, а вы при этом не знаете правил, все же польете ее холодными сливками, чтобы сбить жар, не обжечь себе небо и придать при этом начинке мягкий оттенок деревенского колорита. Потому что без сливочной поливки такой оригинальный рецепт не раскроет всего букета своего остро-сладкого послевкусия, коем, безусловно, обладает» много благодарен вам за совет». Честно признался я гному, а затем взял нож и вилку, готовый отведать местной кухне. Тем более слюни мне девать действительно уже было некуда. «Вот вам еще мой небольшой совет», — не унимался малыш. «Если вы чего-то не понимаете, лучше спросите, дабы узнать, как на самом деле обстоят дела. Иначе можно статься невежливым грубияном». Гном поставил справа от меня блюдца с мелко нарезанной травкой и искоса глянул мне в лоб снизу вверх. Я сглотнул слюну, но все-таки спросил, дабы не статься. «Для какой надобности вы порекомендуете мне использовать эту зелень, уважаемый?» «Как хорошо, что вы спросили!» Наигранно обрадовался, хотя чёрт его разберёт под его бородищей гном. «Там с края тарелочки лежит маленькая гузочка!» «Там с края тарелочки лежит маленькая гузочка!» Таким тоном, будто перед ним сидит трехлетний ребенок, продолжал объяснять мне местные традиции официант. «Это очень деликатная часть одной фееричной особы». И после того, как вы закончите с основным блюдом, ее обязательно тоже надо съесть. И вот тут вам и понадобится зелень. Просто посыпьте сверху и прямиком направляйте в рот. Уверяю вас, усиление после вкусия будет волшебным». «А гарнир?» Снова не удержался я от очередной претензии и тут же застыдился за свою грубость. Так мне, по крайней мере, казалось в присутствии гнома. «Это же рулет, уважаемый!» Официант снова посмотрел на меня как на идиота, Коем в его присутствии, особенно когда говорил он «а не я», я себя и ощущал в полной мере. «Начинка и есть тот оттеняющий мясо вкус, и благодаря сливкам, если вы запомнили, что как надо делать, конечно, увлажняющий общую консистенцию функционал, роль которого обычно выполняет гарнир, то есть в вашем случае гарнир не нужен», — уточнил гном, вероятно, видимую безграничную тупость во взгляде. «Спасибо за корректное объяснение, почтенный». Я воткнул вилку в хрустнувшую при этом корочку. За тонкой, но твердой прожаренной оболочкой действительно скрывалось что-то податливое и мягкое. Вилка сразу погрузилась внутрь рулета, хотя я на нее даже уже не давил. Я потянулся за ножом, но тут вспомнил одно упущение официанта. «Простите, любезный», — свистнул я, глядя на спину, уже собравшегося уходить гнома. «Чего вам еще там, изволите?» Как будто грубо и недовольно, но все так же, как и всегда мелодично, присвистнул гном, обернувшись ко мне в полоборота. «Вы сказали, что тарелка с красным соусом мне тоже может пригодиться, так?» Я вопросительно смотрел гному в брови, пытаясь разглядеть там не столько понимания, сколько хотя бы глаза. Спустя секунду молчания я понял, что понимания не дождусь. «Ну?» – первым не выдержал гном, видимо, действительно не понимая. «Так вы так и не объяснили!» – брякнул я очевидное утверждение. Застывший в пол оборота гном и не думал менять позу. Он только красноречиво поднял бровь, и я все таки разглядел глаз. «Блестящий такой, маленький, не больше копеечной монеты, такая влажная капелька, ей-вогу, словно роса скатилась под бровь». «Я ведь сказал, может пригодиться, это значит, будет нужно, понадобится, вы этим воспользуетесь, что в слове «пригодится» вам не ясно». Гном развел коротенькие ручки в стороны, придавая вопросу вопросительности. «Простите, почтенный, не сочтите за сарказм, в тот момент я был абсолютно честен в своем почтении». «Вы прекрасно разъяснили мне значение слова пригодится. К вашему разъяснению я могу добавить разве что «необходимо». Но в моем вопросе меня больше интересует, когда мне это пригодится. Ну или понадобится». Я сделал небольшую паузу в спиче, понимая, что официант не совсем меня понимает, и тем самым дал ему время подумать. Однако он молчал, и я был вынужден продолжать. «То есть не к этому блюду?» — осторожно уточнил я. «Вы сначала это съешьте, а потом хорохорьтесь». «Может, вам этого будет вполне достаточно?» Гном пожал плечами и закончил, придав своему свисту еще больше такта. «А вот если окажется недостаточно, тогда закажите еще, и я вам принесу». Я недоумевал все больше, и чем больше говорил гном, тем все больше про себя. Начать говорить с ним вновь, казалось, погружаться и запутываться еще дальше. «Вы все?» — спросили, что вам было непонятно. Уточнил малыш, и где-то у него подбородкой, уж я-то не сомневался, точно была ухмылка. «Может, и все?» Не удержался я и ожидал шквального свиста в ответ, но гном просто развернулся и проследовал в сторону кухни. «Черт бы побрал этих гномов!» — выругался я вслух, когда ко мне вернулось собственное самоуважение. «Я же ясно спросил. Такое ощущение, что недомерок надо мной издевался. И ведь слово ему против не скажешь, пока он свистит». «Думаю, так оно и было?» — неожиданно подал голос обожало «Фирменное блюдо для них очень дорого. Они, можно сказать, от себя его отрывают». Дорогой друг отставил пустую тарелку из-под супа на край стола и придвинул блюдо с жарким и гарниром поближе к своему рту. В это мгновение я понял, что если сейчас не перехватить инициативу, здоровяк снова начнет есть. И ни свист от него не добьешься, пока он не перейдет к десерту. «Постой, постой, обожайло!» – почти закричал я. – Давай-ка пропустим еще по одной, этого знатного венца. Я схватил кувшин и принялся разливать строптивое. Обожайло отложил в сторону, но не так, чтобы очень далеко вилку и нож, и потянулся к бокалу «Давай выпьем за тебя, дорогой друг», — предложил я тост. «За друга, который привел меня в столь уютное место, со столь экзотическим обслуживанием и столь приятными запахами, что витают в воздухе. И несмотря на гадский характер, пение гномов заслуживает того, чтобы его услышать хотя бы раз в жизни». «А мясо заслуживает, чтобы его хотя бы раз попробовать», — не дал мне закончить обожайло, видимо, не желая давать еде остыть. Но, как выяснилось позже, он просто закончил тост. «Согласен, нельзя заставлять блюдо ждать». Я приподнял бокал и завершил тост дифирамбом. «За тебя, дорогой друг! За защитника места у камина!» Вы понимаете, что таким образом я поблагодарил друга, не применяя фразу, которую он мог посчитать за грубость. Но про себя я закончил так, «За убийцу троллей, ура!» и улыбнулся. «За нас! просвистел Фрод и опрокинул бокал в себя. Я последовал за ним, и горячительная струйка аборигенского напитка пробежалась по моим внутренностям, придавая задора и веселья моим внешностям. Я выпил и поставил пустой бокал рядом с кувшином. Затем потер руки в предвкушении трапеза и схватился за нож. Корочка приятно хрустела под зазобренным лезвием. К моему удивлению, мягкая начинка не стала вытекать под давлением сверху. Никогда я резал, никогда плоский кусочек, будучи нанизанным на вилку, был извлечён из цельной конструкции. Серо-красная, по консистенции, напоминавшая печень субстанция, крепко налипла на прожаренные края, и я ничуть не опасался, что она выпадет, когда, отложив нож, потянулся за соусницей со сливками. Я решил четко следовать инструкции и сделать все, как сказал гном. Чтобы у маленького проныра не было повода придраться, если мне что-то не понравится, и я решу с ним поспорить по этому поводу. Рассмотрев содержимое тарелки, я даже разглядел гузочку, о которой был осведомлен, что ее нужно есть последней, предварительно посыпав травкой. К счастью, до этого не дошло, и сейчас вы поймете, почему я говорю «к счастью». Мясо источало теплое благоухание. Легкий запах запекшейся крови, который исходил от начинки, не оставлял сомнения, что это прокрученное в мясорубке, а может и дважды прокрученная чья-то печень. Хотя зачем прокручивать печень дважды? Все знают, что печеночное мясо и так мягко, и прокручивать его даже вовсе не обязательно, а тем более два раза. Только если вы хотите создать яркую противоположность крепкому прожаренному мясу, тем самым добавив пикантности блюду, вы будете прокручивать печень в мясорубке. Я крепко зажал соусницу в руке и аккуратно, не спеша, наклонил носиком к лакомому кусочку. Белая жидкость тонкой струйкой полилась прямиком на начинку, и та впитывала ее, пропуская в пустоты своей рыхлой консистенции, приобретая при этом белый узор на темном фоне. Я водил соусницей по кругу и дождался того момента, когда вся начинка не превратилась в витьеватый рисунок. Теперь лакомый кусочек на вилке напоминал камешек яркого мрамора, С узором, который, казалось, могла нарисовать только сама природа. Ярко-рыжая полоска окаймляла серо-белую россыпь ленточек и точек на теле рулета. Вне всякого сомнения, это должно было быть вкусно. Это должно быть так же вкусно для языка, как пение гнома приятно для уха? Вслух предположил я, направляя кусочек мраморного мяса к рту. «Да, гномы по-всякому хороши, если не брать в расчет действий их речей на психику», согласился обожало свистя с набитым ртом. Раздутые щеки и губы, сложенные трубочкой, снова сделали его похожим на поезд. «Только не подумайте, я ни в коем случае не затягивал с началом трапезы, и все предыдущие разговоры не навели меня ни на какие подозрительные мысли, и уж тем более я не ждал никакого подвоха. Напротив, в тот момент я всецело и полностью был уверен в происходящем, и мной двигало только любопытство, присущее всякому человеку, оказавшемуся на новом месте». «Раз уж ты снова заговорил, друг мой, пока твой рот готов свистеть и снова не наполнился ужином, позволь полюбопытствовать». «Пожалуйста», – кивнул здоровяк. «Почему ты сказал, что они отрывают фирменное блюдо от себя? Ведь фирменное блюдо не может быть редкой закуской, а редкое блюдо никак не может быть фирменным. Фирменное блюдо, что известно абсолютно каждому, кто хоть раз бывал в ресторане, это такое блюдо, которое всегда есть в наличии и которое заведение, умеющее хорошо готовить, всегда выставляет на показ. Я разве не прав?» «Насчет всего, что ты сказал, я спорить не буду», — заверил меня Бажайло. «Но я имел в виду вовсе не редкость ингредиентов, входящих в состав твоего рулета». Обажайло, пожал плечами и продолжил. «Хотя гномьи ножки и не назовешь чем-то обыденным, все же дефицита на них нет гномьи что?» Я слегка поперхнулся, и опустившаяся вилка с нанизанным на нее кусочком рулета бряцнула о блюдо. «Гномьи ножки! Так называется таверна, и так называется фирменное блюдо». Обожайло свистел так обыденно, что в этот момент я еще ничего не понял, хотя, признаюсь, одна скверная мысль пролетела у меня в голове. «Рулет гном-еношки», — закончил объяснять здоровяк. «О, а я уж подумал», — выдохнул я с явным облегчением в голосе. «Что подумал?» «Да не бери в голову, дорогой друг. Знаешь, взбредет на несвежую голову всякое. Так, ничего особенного». Я махнул свободной рукой. «Ешь». Но Обожайло не набивал рот едой и продолжал ждать рассказ о том, что же я там подумал, пристально глядя мне в глаза. Я почувствовал некий дискомфорт от такого внимания, а к ушам моим прилила кровь. Сказать глупость, пролетевшую вихрем в голове, порой сложнее, чем сказать что-то умное. Все-таки я был еще недостаточно пьян для сущей откровенности. Я решил сделать вид, что говорить ничего уже не собираюсь, и для пущей демонстрации снова поднес кусочек рулета ко рту. «Хотя знаешь, правильно было бы назвать рулет «Гномья ножка». Обожайло кивнул на меня в надежде на солидарность. «Понимаешь, в единственном числе, ведь ножка в рулете всего одна!» Закончил мысль Обожайло и схватил приборы со стола. В этот момент мои губы только коснулись корочки. А сознание коснулось да еще как, мысль, только что высказанная Обожайлой. Я отпрянул от куска мяса, как от огня. На губах еще теплилось ощущение прикосновения, а язык инстинктивно и, черт возьми, предательски, без команды. Лизнувший эти самые губы ощутил вкус соли. В следующее мгновение я бросил вилку обратно в блюдо и смачно выплюнул. Сожалею об этом даже сейчас. Со стороны это верно казалось верхом хамства. Все пропитанные солью. И чем там еще они успели пропитаться слюни прямо на фирменное блюдо. О боже, я почти уверен, что малость успел сглотнуть. Я даже думать об этом не хотел. Я, я, я... Я, кажется, много раз тогда повторил я, прежде чем смог сконцентрироваться и сочленить несколько слов. Ты хочешь сказать, что этот рулет сделан из ноги гнома? «Из настоящей ноги настоящего гнома? Такого, как тот, что принес мне ее? Я схватился обеими руками за стол. Мне казалось, что, несмотря на сидячее положение, для удержания равновесия этого самого положения недостаточно. В животе строптиво урчала строптивая, голова явно ходила ходуном, а ноги мои онемели. «Может, даже это нога того самого гнома?» Пожал плечами обожала и, чуть понизив свист, заговорщицки добавил. «Ты знаешь, они и никогда не говорят, чья именно нога лежит на блюде. Мне кажется, они делают это специально». Голова закружилась. Мозг отказывался думать, разум не хотел больше контролировать мое тело. Особенно он не хотел контролировать ту его часть, что лежала внутри меня, подальше от посторонних глаз. Тошнота накатывала волнами. И этот шквал бризом я никак назвать не могу. «Где здесь сортир?» — крикнул я на нашем языке, напрочь забыв о свисте. «Сразу за кухней» кнул пальцем обожало в нужную мне сторону. Больше не сказав ни слова, я выскочил из-за стола и бросился в уборную. Признаться честно, меня там вырвало строптивым. И не один раз, и выглядело это очень непристойно. Зато я все-таки разглядел, какого цвета вино, которое я пил. Думаю, больше не стоит вдаваться в подробности моего времяпрепровождения в уборной, тем более, что ничего такого, чего бы вы не знали об уборных, там не произошло. И ничем таким, чем бы и вы там, ну, признайтесь, я там тоже не занимался. Скажу лишь, что провел там достаточно долгое время. Достаточно для того, чтобы протрезветь, достаточно для того, чтобы умыться, но недостаточно, чтобы полностью осознать все, что со мной произошло, и прийти в себя. Когда, слегка пошатываясь на онемевших ногах, я, наконец, вышел из комнаты уединений, возле нашего столика появился новый персонаж. Невысокий. О, да, он был чуть пониже меня, но все же прилично превосходивший гнома в размере полноватый мужчина. Щеки его горели румянцем. Между курносым носом и пышными губами пролегала тонкая, будто черченная гелевой ручкой, черная полоска пижонских усиков. В мягких на вид руках он сжимал белое полотенце. При этом он скорее не вытирал об него руки, а просто теребил его, мял, выпрямлял, терся об него руками и снова мял и снова выпрямлял. Одет он был вполне понятно, и я нисколько не усомневался в его профессии. Белый чепчик на голове скрывал черный как уголь, я разглядел у висков и на шее волосы. Белый, аккуратно застегнутый на все пуговицы чистый и опрятный халат, доходил до середины крупных не страдающих от недоедания бедер. Черные брюки со стрелками заканчивались ровно там, где начинались, черные же лакированные туфли на толстом каблуке и острыми, как клюв, уцапли насами. В придачу ко всему от колен, черные брюки и все, что выше, вплоть до шеи, прикрывал белый фартук, висевший на тонких бретельках поверх крепких плеч. Шеф-повар стоял строго напротив отвратительного. Так мне теперь казалось куска мяса, коим несколько ранее он хотел меня подчивать. Глаза повара выражали изумление, а крепкие каблуки его блестящих туфель поочередно постукивали о дубовый пол. Делал же он это каким-то чудесным образом – его колени поочередно сгибались и разгибались, придавая невероятно короткую, но постоянную амплитуду его бедрам, велявшим в такт движения его суставов. Одновременно с этим движением стопы его также поочередно переваливались с носка на пятку. Складывалось такое ощущение, что он занимается спортивной ходьбой на месте, но каждый шаг его настолько короткий и быстрый, что следить за ним было почти нереально. Особенной забавности данному действию придавала его периодичность. Создавалось явственное ощущение, будто дятел стучит по твердой древесной сердцевине где-то в лесу, работая короткими очередями. Он явно нервничал и, возможно, был даже чем-то расстроен. Придав себе как можно более уверенный вид, то есть выпрямив поясницу, расправив плечи и стараясь не шататься, я проследовал к своему месту за столиком и, плюхнувшись на стул, обмяк как осенний лист под дождем. «Я такое первый раз увидел и не могу теперь забыть!» – расслушал я быстрый, чем-то похожий на стрек от сверчка свист повара, когда подходил и плюхался. «Ах, добрый вечер, уважаемый!» — увидев меня, прострекал он. Щечки его чуть свисали над нижней челюстью и слегка подрагивали, когда он говорил. «Вечер был весьма добрым, пока я чуть не съел официанта!» — саркастично, но сурово выпалил я. Повар замял полотенце в руках еще активней, а одятел, что поселился у него под ногами, ускорил темп. «Приношу вам свои глубочайшие извинения!» — «Очень честно, так честно, что тон его свиста походил на соболезнования», говорил повар но я даже не смотрел в его сторону. Я сидел и обдумывал прикосновение своих губ с трупом. Или, может, частью еще пока живого, но, естественно, расстроенного потери конечности гнома. «Я с нахлебал!» Звонкой гордо отчеканил повар. Так громко, чтобы я уж точно обратил на него внимание. И я обратил. «Поздравляю! По вам видно!» Огрызнулся я и ничуть не жалел об этом. В тот момент я был взвинчен, расстроен и, честно признаться, не знал, как реагировать на все произошедшее. Человек откашлялся, отстучал очередную очередь каблуками ламинат и начал заново. Так, как будто не заметил моей издевки. «Я, Сусайло, нахлебал! Шеф-повар и по совместительству владелец нашей чудесной таверны!» Оказывается, представился мне человек, хотевший накормить меня гномом. «Мне таки действительно жаль, что вам, человеку, первый раз посетившему наше уютное заведение, не понравилась степень прожарки фирменного блюда!» Сусайло развел руки в стороны, как бы демонстрируя, насколько ему жаль. При этом я поперхнулся от услышанного и даже демонстративно пару раз стукнул себя кулаком в грудь. «Вы думаете, мне не понравилась степень прожарки?» Я нахмурил брови и уставился на толстяка вопросительно шалелым взглядом. Создалось ощущение, что тот занервничал еще больше. Он вдруг трижды притопнул обоими каблуками разом. Глазки его быстро заморгали, а губы скривила гримаса непонимания. «Весьма прошу простить меня, но, дорогой гость, наш завсегдотай обожала, четко рассказал, как вы бросились в уборную, как только ваши губы коснулись корки». Повар вновь развел руками в стороны. «Поэтому у меня не было никаких оснований подозревать начинку. Как вы понимаете, винить сливки повода у меня тоже не было, ведь мы их никак не готовим. Подаем как есть, сливочными, и я, разумеется, сделал единственно возможный вывод, что корочка слишком твердая для вашего привычного вкуса». На этот раз повар пожал плечами, но все так же удивленно. «Вы совершенно ошиблись и сделали неправильные выводы», — безапелляционно заявил я, и для пущей безапелляционности поднял, а затем сильно бросил на столешницу салфетку. Признаюсь сразу, она просто беззвучно плюхнулась на стол, распластавшись во всю свою площадь, не придав никакого дополнительного эффекта к моим речам. Я не успел распробовать корку, и, конечно же, я нисколько не возмущен степенью ее прожарки. «Тогда я решительно не понимаю, зачем вы бегали в уборную, хотя это вовсе не мое дело». Затараторил Сусайло так быстро, что я не успевал слушать. «Но вот мое дело то, как готовятся блюда, как посетители кушают блюда, и что в блюда некоторые особые умудряются еще и плеваться. Я возмущен!» Сусайло бросил полотенце на стол. «Я возмущен!» Я снова поднял и на этот раз с удвоенной силой бросил на стол салфетку. «Сделали мы это одновременно, и, поверьте, со стороны это выглядело комично». По крайней мере, гном, обслуживающий соседний столик, отвлекся от собственных посетителей и даже, я почти уверен, что слышал, ехидно похихикал. «Можете никогда так не делать. Я сейчас говорю о брошенной мной на стол салфетке. Эффект от этого действия вовсе не соответствует примененному усилию». Сусайла молча стучал каблучками по дубовому полу, щечки его при этом оставались недвижимы, и, конечно же, он с трепетом и любовью подобрал полотенце со стола обратно. Я решил перехватить инициативу, пока не поздно, так как чувствовал, что из меня пытаются сделать виноватого. «Послушайте, уважаемый», — начал я с благородного обращения, дабы не накалять атмосферу, — «я вовсе не оценил степень прожарки, при этом уверен, что ваше мастерство позволяет довести эту самую степень до нужного уровня, так, чтобы было чем похрустеть, но и чтобы не царапало горло. Конечно, к начинке у меня тоже нет никаких претензий, ведь, как правильно вы заметили, добраться до нее я вовсе не успел. Сливки же, они всегда сливки, и, разумеется, предъявлять к ним претензии тоже не имеет никакого смысла». Тогда объясните мне, прошу вас. Я готовлю с самого детства, это семейный бизнес. Еще мой прадед обжаривал ножки, и всегда, спросите кого угодно, всегда все были довольны блюдом. Объясните, в чем же причина вашего, простите, излияния?» Сусала передернул плечами, так как то, что он представил себе, было для него отвратительно и противно. Эта тирада, призванная, видимо, направить разговор в конструктивное русло, напротив, снова разожгла во мне пламя злости. Я не понимал, как можно говорить с таким отвращением к плевку в тарелку, и при этом совсем забывать о том, что лежит в этой самой тарелке. Но больше всего меня взбудоражило заявление о том, что ножки, видите ли, они с прадедом еще жарили, и все у них при этом было замечательно. «Да вы с ума сошли!» — снова засвистел я на повышенных тонах. «Теперь я не просто возмущен, я разозлен до чертиков. И оставьте, пожалуйста, историю своей семьи при себе, иначе я не ручаюсь за свои действия». Да, представьте себе, так прямо и сказал. «Не ручаюсь, то есть перестану себя контролировать». Правда, что я смогу при этом сделать, осталось загадкой даже для меня самого. «Я взбешен и оскорблен вовсе не вашим умением стряпать. Меня злит наличие конкретного мяса в моей тарелке». Разгоряченное лицо мое налилось кровью и приобрело пунцовый оттенок. Я выкрикнул последнюю фразу, истратив весь кислород в легких, и даже хотел снова плюнуть в тарелку, но сдержался ей благородный порыв. «Как, сэр, вы не любите гномов?» Сусайл казалось, испытал настоящий шок. Он замер на месте как вкопанный. Белое полотенце замерло у него в руках. Каблучки перестали стучать по дубовому полу, и даже глаза его перестали моргать. Признаюсь честно, я и сам на какой-то момент оказался в замешательстве. Вопрос повара был слишком размыт и неконкретен. Как мне показалось, он забыл включить в конструкцию своей мысли формы слово «мясо». Однако я вскоре оправился и выпалил так, чтобы у него не осталось никаких сомнений насчет моего мнения. «Да, теперь я их просто ненавижу», — честно признался я. После этой фразы повар будто выдохнул и воспрял духом. Все его телодвижения возобновились в полном объеме. «Ненавидеть их вы имеете право сколько угодно», — заверил меня Сусайла. «Но разве я заставляю вас их любить?» Повар снова развел руки в стороны и на этот раз сразу, видимо, как говорится, чтобы два раза не бегать, еще и пожал плечами. «Единственное, что вам можно сделать в нашем чудесном заведении, это съесть их ножки, только и всего!» «Вы меня не так поняли», Я отрицательно крутил головой и положительно потянулся к кувшину, в надежде на то, что обожала не высушил тару до дна, пока я высушивал себя в уборной. «Я так сразу и понял, что никак вас не понял!» Воспользовался моей секундной слабостью толстячок. «Вы ненавидите гномов, и вас их мясо в прожаренном виде. Но зачем, я вас прошу плевать на блюдо? Его уж точно за вас никто доесть не сможет!» «Вы перескакиваете с тему на тему!» Возмутился я и обратился к другу за поддержкой. «Обожала! Как мне с ним разговаривать, если он меня не слышит?» Дорогой друг отрицательно потряс вилкой в воздухе, ясно давая понять, что пока не прожует и не проглотит, ни в какие споры вступать он не намерен. «Вы хотите сказать, что это невкусно?» Услышал я знакомое пение за спиной, и меня аж передернуло от неожиданности. Гном стоял, хмуря брови, и, судя по трясущейся бороде, еще и злясь к тому же. «Да нет, вкусно, наверное, но я не могу это есть!» Запротестовал я теперь двум оппонентам сразу. «Если вкусно есть, надо есть!» Уверенно заявил Сусайло. «Теперь его свист напоминал мне не стрекотание сверчка, а воронье карканье. Чёртовы гномы!» «Тем более, кроме вас это есть теперь никто не будет! А выкидывать еду, ну знаете!» Закончил повар и, тяжело вздохнув, закинул полотенце себе на плечо. Судя по его уверенному виду, это был его самый веский аргумент. «Я даем подал голос дорогой обожаело, проглотивший последний кусочек жаркова и отодвинувший пустое блюдо на край стола. «Если никто не против, естественно!» В глазах Сусайла засияло счастье. Он посмотрел на здоровяка так, как лучше бы вам не знать, ибо так обычно смотрят не на клиента в ресторане, а на возлюбленную на свидание. «Конечно, конечно, ешьте, пока естся, и не надо бояться, что объешься, пока не объешься!» Сусайла захихикал. Было очевидно, что для него инцидент исчерпан, и самым что ни наесть лучшим образом. «Так говорил мой дедушка, и скажу вам, он был совершенно прав!» Обожайло уже подвинул блюдо с фирменным блюдом себе под нос. Когда я не выдержал и чуть не криком, что привело в оцепенение повара, а обожалу заставило на секунду забыть о еде, ведь он никогда раньше не слышал, чтобы я кричал, тем более свистом. «Стойте! Неужели меня одного смущает поедание одним разумным существом другого? Это по меньшей мере неэтично, а по сути противно и недостойно! В местах, откуда я родом, так делать давно не принято, и я не понимаю, как вы этого не понимаете!» Мое лицо раскраснелось еще больше. Я выпалил все на одном дыхании, и мне срочно захотелось выпить. Не дожидаясь ни ответа, ни обожайлы, я прокинул содержимое кувшина, к счастью, там оставался еще на целый бокал себе в рот, и проглотил строптивое вино тремя крупными глотками. «Может, еще винца? – пропил гном у меня за спиной. «Извольте!» — согласился я и протянул пустой кувшин официанту. «Поскорей, дурень!» — грозно свистнул повар на коротышку. «Гости не должны о таком просить! Один костыль там, другой здесь!» Гном засеменил на кухню, а я продолжил спич, пока мысль не ушла погулять. А я чувствовал, что скоро этот момент настанет, ибо в голове уже не погодилось и вот-вот должен был появиться туман от выпитого вина. Они такие же, как и мы с вами, только ниже роста мы очень любезны. Если поедать имеющего что сказать, то так и до поедания друг друга недолго. Гномы разумны? Я вас умоляю. Вы еще скажите, что все, кто умеет говорить, умеют что сказать. Повар сделал театральную паузу, давая слушателям оценить и обдумать такую глубокую мысль но продолжил еще более нетерпящим сомнений тоном. «Говорить не значит быть умным, это факт. А если говорить всякую чепуху, то точно сойдешь за дурака». «Если не все, кто говорят разумны, почему бы вам не есть и троллей? Они-то уж точно несут такую ахинею, за которой не видно и грамма интеллекта». Попробовал аргументировать я от противного. «Троллей? Вы в своем уме? Они воняют как навоз, и наверняка хоть после прожарки, хоть после варки остаются такими же жесткими, как и их речи». Ни на секунду не смутился на хлебал. «Другое дело гномы. Их глаза мягкие, как подушка, набитая шелком, а слова не подбирают всегда в склад и в попад, мелодичным тембром, как соловьиные трели». Сусайло закинул голову назад и, медленно потянувшись вверх, легонько помотал головой, закатив глаза за веки. Ощущение было, что повар вот-вот взлетит. «И мясо у них нежное и сочно!» Закончил тираду трактирщик, в мыслях вернувшись на бренную землю. «Я был изумлен такой логикой, и ответить с Сусайле мне было нечего». Однако я совершил роковую ошибку и обратил свой взор на дорогого друга Обожайло. Тот, в свою очередь, тихо сидел напротив и только что и ждал, когда мы закончим этот бессмысленный, по его мнению, разговор, и он сможет спокойно приступить к поеданию фирменного блюда. Обажайло, а что ты там сейчас ел? «Когда?» – попробовал затянуть с ответом Обажайло, понимая всю щепетильность для меня данного вопроса. «Жаркое. Я имею в виду жаркое, Обожайло. Что там было у тебя на второе?» Я смотрел на друга, как следователь смотрит во время допроса на подозреваемого преступника, сурово и укоризненно. Или так смотрит учитель на ученика, неважно, в общем, вы поняли». «Ах это...» — Обожал откнул вилкой на пустое блюдо. «Спинка единорога». «Спинка чего?» «Ничего, кого. Имейте совесть, уважаемый». Сусайла говорил серьезно, и от этой серьезности меня возмущало еще сильней. «Единороги — живые существа». «Я знаю, что единороги — живые существа. Меня возмущает, что и их вы тоже едите». «Едим, и что с того?» Сусайло по обычаю пожал плечами. «Что с того?» Тупо понурив взор, повторил я за поваром. Аргументы мои заканчивались, и я начинал осознавать, что мне никого здесь не переубедить. Видя мое грусть и замешательство, повар сжалился и решил попробовать меня утешить. Скажу заранее, у него не получилось, но это мнение вы вправе услышать. «Конину, сэр, вы же не будете отрицать, что есть конину и приятно и можно, или хотя бы вкусно?» К чему эти вопросы? Конечно, есть народы, которые едят канину в нашем мире. Признаться, я тоже пробовал колбасу из этих животных, но мне она показалась слишком приторно-сладкой. Так это специи, сэр. Уверяю вас, когда я готовлю единорога, он получается совсем другой. Колбаса, скажите тоже. Туда все суют, что не попади, каждый на свой вкус. Вот ваш вкус не совпал со вкусом колбасника. Мой вкус знает весь город. Повар покачал головой, прищурившись, и тряся перед лицом тремя пальцами, сложенными кончиками вверх, тогда как до оставшихся мизиницы безымянной торчали совсем в другие стороны. «Я не сильно совру, сказав, что вся округа в восторге от моих блюд. Я точно знаю, что и как нужно подать, чтобы не испортить данное очарования продукта». Повар поцеловал свои три пальца, и мне показалось, что даже причмокнул, хотя это не точно. В конце концов, зачем чмокать свои пальцы, если ты только что их вытер отряпку, Ни жира, ни соли на них уже нет, а вкус неприготовленных пальцев вряд ли достоин рта гурмана. Вы увели разговор в сторону, упирался я, пытаясь в последний раз достучаться до местной публики. Я не против поедания конины или говядины, может даже выдру кто-то найдет вкусный, но я никогда не пойму, как можно поедать столь чудесных волшебных тварей, как единороги или гномы. Это кощунство! И не пытайтесь больше меня переубедить. В нашем мире лишь ходят легенды о существовавших магических существах, что прежде заселяли нашу планету. И все мы с детства мечтаем оказаться в таком прекрасном мире, где бы эти сказки оказались реальностью. И вот я оказался. Теперь настала моя очередь разводить руками, что я и сделал, попробовав придать этому жесту как можно больше разочарования и тоски. Сусайло, по всей видимости, поняв, что мы уже никогда не сойдемся в споре, медленно стянул полотенце с плеча и всем своим видом стал показывать, что он собирается уходить. «Крылышки не ешьте, они жесткие у фей и застревают промеж зубами». Повар ткнул пальцами в тарелку с хрустящими на вид поджарками, которые, как я помнил, здесь принято есть, когда основные блюда отсутствуют на столе. «Спасибо, я это учту, но есть не буду». Повар развернулся на острых каблучках, собираясь уходить, но повернул голову обратно к столу. «Вы можете сказать, что хотите, это ваше личное дело, но их принято облизывать». Там прекрасный специи из душистых трав, которые я лично отбирал у полевых эльфов. Очень не хотели отдавать признаться. Последнее предложение он пробубнил себе под нос, но я все услышал и в очередной раз про себя удивился такой беспардонности местного населения относительно чудных тварей. «И после того, как вы оближете, сразу кладите тушку в рот», продолжал раздавать рекомендации хозяин таверны. «Будете хрустеть и пахнуть, аромат половина вкуса, так всегда говорила моя бабка, и она была абсолютно права». «Это все знают. Запах и вкус — нераздельные ощущения, придающие удовольствие еде». Вставил я свои пять копеек промежло в бесконечной тираде Сусайла. Тот же только недовольно фыркнул и, остановившись лишь для этого, продолжил изливать нарвоучение. «Не знаю, что там знают все!» Повар брезгливо пожал плечами. «Может, всем знать такое не надобно, но я знаю точно. Вы будете хрустеть и пахнуть!» Повар отвернулся и зацокал каблучками по дубовым доскам, уходя в направлении кухни. Повторяя еле слышно, но вслух свое, в чем он был абсолютно уверен, единственное верное мнение. «Хрустеть и пахнуть! Ммм, хрустеть и пахнуть!» «Может, вы еще дракона предложите?» Не без сарказма потрунил я над поваром. «Дракона? Скажете тоже!» Недовольно буркнул толстяк. Неожиданно для меня эта фраза заставила его обернуться ко мне целиком. «А почему нет?» С улыбкой во весь рост, почувствовав слабину в позиции оппонента, продолжал я потрунивать над поваром подкрадетесь сзади так, чтобы он на вас не дышал своим пламенем, схватите за хвост и...» Я резко дернул воображаемый хвост, что держал в руках. «Глядишь, он и отвалится. А вы, дорогой мастер, отличную колбасу из него скрутите или замаринуете хорошенько, да на мангал». Я засмеялся во весь голос. Шутка показалась мне очень удачной. Тогда я и не обратил внимания на то, как погрустнел собеседник. А он опустил глаза, веселое прежде отирание ручек теперь больше походило на крепкое сжимание кулаков. Ноги же его застряли на гладком, отполированном полу, вовсе уже не цокая острыми каблучками. «Вам его хвоста надолго бы хватило. Знаете, какой он у дракона?» Пометуя демонстрации обожайлы, я широко развел руки в стороны, пытаясь придать сказанному как можно больший размер. Ладонь моя случайно столкнулась со стаканом вина. Полночное зеленое непрозрачное стекло, описав, возможно, тридцатикратное кратное сальто в воздухе, попутно оросив остатками вина столешницу, белые как снег салфетки и доброго друга обожайлу, разлетелось по дубовому паркету, звеня сотнями блестящих осколков. Я тут же замолчал и виноват уставился на хозяина трактира. «Простите, все как-то случайно вышло», — залепетал я, оправившись от стыда, и сразу по земному обычаю предложил деньги. «Я заплачу за бой посуды сколько нужно». «Знаю», — глухо выдохнул толстяк, даже не глядя на разбитый стакан «Эй, чертов негодник! А ну прибери здесь вокруг и поменяй гостям залфетки! На этот раз как-то особо свирепо, зло и раздраженно прикрикнул трактирщик, накопошащегося возле третьего столика гнома. Гном, быстро перебирая маленькими деревянными ножками, неказистой походкой помчался в подсобку. Спустя мгновение он вернулся с веником и совком, и, напивая очередную сладкую гномью песенку, принялся за работу. «Простите еще раз, уважаемый!» — снова обратился я к поникшему повару. «Не думаю, что посуда в дефиците у такого рачительного хозяина, как вы. Но зная обстановку со стеклом в ваших краях, если это вас хоть капельку успокоит, я готов завтра же выписать вам с дюжины невероятно прозрачных хрустальных бокалов из моего мира». «Вы совершенно правы насчет драконьего хвоста!» Вдруг заговорил трактирщик вовсе не о том, о чем ожидал гость. «Да что вы, что вы! Я грубо пошутил и не хотел никого обидеть!» Я не уставал извиняться, видя, как сильно тронули гостеприимного хозяина мои слова. «Я не обижен, я скорблю по тем славным временам!» Повар тяжело вздохнул и звонко притопнул каблуками лакированной обуви о дубовый паркет. «Ведь вы совершенно правильно показали мне размер. Именно такими я их и помню. Только отец мой в ту пору, когда еще не передал сыну кухню, предпочитал фаршировать их. И поверьте мне на слово, это были такие блюда, от которых оторвать могли лишь такие же блюда!» Повар все еще невесело улыбался. Это было видно, как воспоминания превращаются из грустных в ностальгические, а каблучки уже снова начинали чуть слышно постукивать где-то внизу, под пониже фартука. «Драконье мясо! Поверьте мне на слово, а если не верите мне, спросите у кого угодно в округе, что мне верить можно, и поверьте, нежнейшее филе во всем свете, и не только филе! С косточек от чужучитых лапок можно было тоже много чего наготовить». Сусайло нахлебал, вновь потер ручки о полотенце, в привычной уже мне манере. И я понял, что мужчина приходит в норму. «Суп драконьи жерла подавался только по выходным. Иначе бы никто в городе не работал, а только хлебал и хлебал». На этих словах я привстал со стула, но тут же осел обратно. Так сильно удивили меня слова толстяка, что ноги не захотели держать на весу мое тело. Но сил задать еще один вопрос у меня хватило. «Вы хотите сказать, что драконов вы тоже едите?» Просипел я, не веря, что мой рот говорит такое вслух. «Ах, если бы, дорогой мой, я бы и не стал предлагать вам ничего другого!» Сусайло тяжело вздохнул и, подняв глаза, посмотрел куда-то у меня за спиной. «Ели, ели до всех съели, только перепонки на крыльях никак не проваривались, сколько в воду не меняй. Оставались жесткими и колючими, поэтому только они от драконов и остались». Повар ткнул пальцем на стену трактира за моей спиной. Я осторожно повернулся. После слов весерого трактирщика в горле у меня пересохло, и стакан для утоления жажды мне был без надобности. Я схватил кувшин и опрокинул его в свой раскрытый рот, пока глаза с трепетом разглядывали гобелен на стене, что расположился поверх камина. Два черных, настолько черных, что чернее, и я никогда еще черного не видел, крыла симметрично растянулись во всю широкую стену. «Это то, что я думаю?» Отставив пустошенный кувшин, осведомился я. «Если вы думаете, что это крылья последнего дракона...» то, конечно, вы угадали. Повар подмигнул мне, как бы давая понять, что он на моей стороне. Ах, это был самый вкусный хвост из всех, что мы когда-либо ели. Ведь мы знали, что этот хвост был последний. Да ладно, стоит ли расстраиваться? Повар постепенно приходил в себя. И создавалось стойкое ощущение, что он сам целенаправленно подначивает себя на веселый лад. Он махнул рукой на гнома. «Да не выковыривай-то мелкоту щелей. Вечером после того, как уйдет последний гость, приведем все в порядок. А сейчас убери крупные стекла, донеси скорее новые салфетки». Затем Сусайл улыбнулся во весь рот гостям и, пристукнув каблучками, так звонко, как не стучал до того, слегка подпрыгнул, сделав очередное «па», и убедительным тоном констатировал сидящим. «Ведь гости не должны ждать услуги, мы должны им ее оказывать. И чего-нибудь веселое при том рассказывать». Я удивленно смотрел на возрождающегося повара. И жалел лишь о том, что драконов возродить так легко, увы, не удастся. Вышли мы, когда я так ничего и не поел. Желудок мой продолжал натужно урчать, а голова начинала побаливать от выпитого вина. Обожайло плелся за мной следом, опустив плечи. Было видно, как ему тоскливо и грустно. Видимо, по этой причине он первый решил начать разговор. «Мультивселенная — продукт расщепления одной изначальной вселенной». «И что с того?» Бросил я в сердцах, до сих пор расстроенный гибелью драконов в угоду черевоугодию местной публики. Раз изначальная вселенная имела в основе свое волшебство, и все, что из этого вытекает, а в вашем мире сохранились легенды о чудесных существах, обитавших бок о бок с вами, значит расщепление наших двух миров произошло уже после той эволюционной точки, что привела к их появлению. «Не пойму, к чему ты клонишь, обожайло? Вы съели последнего дракона. Вы едите гномьи ножки. Даже таверну назвали в честь этого. Безусловно, великого достижения». Если люди смеются, чтобы не плакать, то сарказм они применяют, видимо, чтобы не впадать в ярость. По крайней мере, я в тот момент так и делал. И продолжал говорить с сарказмом так усердно, как мог, не замечая очевидных намеков друга. «Я клоню, дорогой мой друг Симеон, к тому, что раз драконы водились и в вашей местности, то упрекать нас тебе не с руки». «Еще как с руки!» — продолжал я возмущаться, и, признаюсь честно, как бы это глупо не звучало, сарказм затмил мне разум. Оборачиваясь назад, мне до сих пор безмерно стыдно за мое безапелляционное обвинение друга и за собственное ханшенство и глупость. Промолчи я тогда, и дружба наша и сейчас носила бы тот глубокий, открытый, устраивавший на собой характер, что и все предыдущие годы. «С руки, обожаяла! Вы считаете себя цивилизованными и умными, входите в мультивселенский совет, ваша планета зарегистрирована вполне себе под приличным номером, а вы едите разумных существ и даже не чувствуете ни капли зазрения совести!» Я повернулся к пока еще другу лицом и стал кричать на него свистом. «Позор вам! Позор вашему миру! И позор тебе обожала! Ты еще посмел привести меня туда!» Я небрежно ткнул пальцем в вывеску. «Позор вам! Позор вашему миру!» И позор тебе обожала! Ты еще посмел привести меня туда!» Я небрежно ткнул пальцем на вывеску с безобидным названием. «В эту клаку унижения человеческого достоинства! И всего, что можно считать человечностью!» Лицо мое горело огнем, руки слегка потряхивало от злости. Я ускорил шаг, оставляя друга позади, не глядя на него больше. Свежий ночной воздух обволакивал меня целиком. Тело стало постепенно терять градус, легкие наполнялись прохладой, а пьяная винная голова стала быстро приобретать четкую структуру трезвой и выверенной мысли. Я обдумывал сказанное обожайло перед тем, как вспылил и оставил его позади, и глядя на мерцающие звезды, четко осознал эволюционную цепочку мультивселенной. «У вас тоже было волшебство, а значит и чудесные твари тоже обитали в вашем мире». «Как-то так говорил обожайла. Я еще раз вздохнул полной грудью освежающий эфир, столь далекого и в то же время столь близкого мне мира. И будто по волшебству, а может так оно и было, прозрение ударило меня по голове. Не так, чтобы сильно, то есть это не было похоже на неотвратимый удар кувалды, дробящий черепную коробку, но достаточно сильный, чтобы все мое тело пошатнулось и мне с трудом удалось устоять на ногах. «Если драконы водились и в нашей вселенной, и в этой...» «Да, я говорил вслух сам с собой. Теперь вы точно понимаете, насколько я был взвинчен и ошарашен». «Судя по тому, какое вселенная обожало чудное место, в остальных вселенных их тоже съели. Значит, в нашем мире им не осталось места еще раньше, чем в этом. Значит, мы своего последнего дракона съели так давно, что уже и не помним, каков он был на вкус». «Я давно стоял на месте, погруженный в собственные мысли и разговаривая сам с собой». Медленно плетущаяся по вымощенной новеньким камнем мостовой фортпуска, Абажайло добрел до меня, когда я слишком поздно, осененной собственной глупостью, собирался вернуться и извиниться перед другом. Тогда он выслушал меня спокойно и чинно, и даже совсем меня не перебивал, но от чего то он остался грустным, и прежний веселый блеск в его глазах, сменившийся от пеленой безразличия еще при выходе из таверны, совсем не вернулся на место. «В конечном счете, Абажайло принял мои извинения». И во время наших следующих встреч выглядел все так же, как и прежде. Жизнерадостный здоровяк, животастый, весельчак, с улыбкой во все лицо. Но меня не могло не тронуть некое чувство отстраненности в его взгляде, появлявшееся во время общения со мной. Искра, вспыхивавшая в его маленьких, но очень живых глазках при встрече со мной, пропала. И хотя с тех пор прошло уже много лет, и мы продолжаем, как и прежде, встречаться раз в год в день моего трансдублирования в его вселенную, для совершения торговых сделок со стеклом. Отношения наши прежними никак не назовешь. Сухость и отстраненность обожала и до сих пор не дает мне покоя. И с трепетом, и надеждой, с той, которая была присуща нашим встречам прежде, я жду день трансдублирования в Фортпуск. Мы по-прежнему разговариваем и ведем наши с ним дела, но не в таверну Гноми и Ножки, не в любую другую таверну в чудном городе Фортпуске он меня уже не приглашает. Напрашиваться же самому мне до сих пор стыдно, И несмотря на то, что пою я теперь на местном языке, лишь чуть уступая гномам в благозвучии, он не хвалит меня и не предлагает спеть вместе. Как назло, в той моей непроверенной посылке по прибытии или трансдублировании, а ну его этот сленг, по прилету на фортпуск, чуть ли не половина всей посуды оказалась битой, затертой или исцарапанной. Обожайло, конечно, не подал вида, но я-то знаю, что и этот мой провал пошел в копилку его ко мне нынешнего отношения. И все чаще мне приходит на ум одна мысль. «Сдался мне этот треклятый дракон!» — кричу я на себя в сердцах. «Кто я такой, чтобы советовать местным, что им есть, а что оставлять про запас?» И сейчас, по прошествии многих лет и после потери одной великолепной дружбы, я бы сам закидывал себе в рот ложку за ложкой, так, чтобы за ушами трещало драконьего жерла. И даже ни разу бы не поперхнулся не задумался о собственных принципах, лишь бы не обидеть этого простого и веселого здоровяка из чудного города Фортпуска. Ведь история каждой вселенной, с момента ее расщепления с другой вселенной, конечно, идет своим чередом, и создает свои известные только ей одно правило, и с полной ответственностью могу заявить вам теперь, что положено белым мышам во вселенной 54 321, то вовсе не обязательно для исполнения на планете Земля 12 345 b.